Глава 6. Небытие. Да, господин рыцарь, прошу за мной. Снова вверх по деревянным ступеням. Каждая из которых стерта в середине почти до уровня предыдущей. Сколько же поколений ходило по этим камням, Проносило свои мысли, чаяния, мечты. Все они сгинули, растворились в прошлом, Перестали иметь значение. Остались лишь сказки, легенды, песни и книги. И именно ради книг он и пришел сюда, разве нет? пухлые фолианты, хранящие чужие жизни, записи о победах, поражениях, о проступках и наказаниях, о произнесенных речах и проглоченных обидах. Люди со своими грехами и подвигами превратились в истории, запечатленные на пожелтевших страницах. Лишь эти страницы отделяют давно умерших от полного небытия. Напишет ли кто-нибудь о них, о трех спутниках, всего за сутки успевших стать друзьями, о могучем зеленокожем дикаре по имени Громшок Рваная Морда, который последовал за человеком, пытавшимся спасти брата, и пожертвовал собой, сражаясь с демоном, о том, как точно он мог предугадывать погоду и как ловко управлялся с лошадями, о том, как гордился своим каменным топором, хотя и старался этого не показывать. Они похоронили всех ранним утром, еще до рассвета, лишь только прекратился дождь. Брат Мавиус убедил Харлана, Вольфганга из Скалогрыза в том, что лучше всего будет придать тела погибших, очищающему жару того, что он называл кровью цитадели. «Мы так погребаем своих братьев», — объявил он. «Кислотный раствор не оставляет даже пепла, полностью поглощая и плоть, и кости». Любая скверна, как бы хорошо она не пряталась, будет уничтожена. А твой друг вместе с остальными разделится на мельчайшие частицы, станет частью кровеносной системы цитадели, вечным стражем знаний, хранимых здесь. На то мы порешили. Стоя посреди двора, позволяя ветру трепать отросшие за месяцы волосы, Вольфганг не мог отвести взгляды от стальной решетки, что медленно, с тяжелым скрипом пускалась бассейн. Клубы зеленоватого пара, поднимавшиеся навстречу, скрывали от глаз лежавшие на ней тела. Джонас, Майра, усатый солдат, чьего имени они не успели узнать. Это он, как выяснилось, погиб первым ночью в галерее, захваченный врасплох одержим алхимиком. Храбрый Наргрох. Невезучий Дагстаг, Громшок. На грудь Орку рыцарь хотел положить каменный топор, с которым тот принял последний бой. Но Скалогрызу удалось его отговорить. «Он бы не позволил пропасть хорошему оружию», — сказал гном, яростно моргая. «Зеленокожие вообще не хоронят павших, а все их снаряжение делят между уцелевшими. Рва... Громшок оставил свою заостренную каменюку нам. Я готов ее таскать». «Почему он не отступил на лестницу?» — задумчиво спросил Вольфганг. «Ты знал его намного дольше? Так скажи, почему он не отступил, когда я позвал? Прикрывал нас?» «Может быть». Раргар поджал плечами, утер бородой глаза. «На, скорее всего, просто осатанил из-за смерти сородичей. Вроде бы они вечером порешили дальше вместе идти». «Так и случилось», — пробормотал рыцарь. Теперь они идут вместе. «Что?» Скалогрызь повернулся к нему правым ухом, которая, как он считал, слышала лучше. Ничего. Отмахнулся вот Ерунда. Решетка опускалась. Небытие забирало очередные жертвы. Оно получало достаточно в последние недели, полной огня и крови, но до сих пор не могло насытиться.